В описывается последний час Сократа. С него сняли оковы и позволили ему свободно беседовать со своими друзьями. Он отсылает домой свою плачущую жену, чтобы ее горе не нарушало беседу. Сократ начинает с утверждения, что хотя каждый, кто достойным образом занимается философией, не только не будет бояться смерти, но наоборот будет приветствовать ее. Однако он не покончит жизнь самоубийством, потому что это считается незаконным. Его друзья спрашивают у Сократа, почему самоубийство считается незаконным, и его ответ, который находится в соответствии с орфической доктриной, является почти тождественным тому, что мог бы сказать христианин. То заповедное учение, которое гласит, что «мы люди», живем в какой-то темнице, и что из этой темницы нам не следует не освобождать себя, не убегать, представляется мне каким-то возвышенным и нелегко постигаемым. Сократ сравнивает отношение человека к Богу с отношением скота к своему владельцу. «Разве ты не рассердился бы, — говорит Сократ, — если бы твой бык воспользовался возможностью лишить себя жизни. И, следовательно, основателен, быть может, тот вывод, что лишать себя жизни следует не ранее того, как божество пошлет какую-либо настоятельную необходимость. Эта-то необходимость теперь у меня на налицо. Сократ без огорчения относится к своей смерти, так как он убежден, что отправится отсюда прежде всего к другим богам, мудрым и добрым, а затем и к тем умершим людям, которые лучше из здешних. Я питаю твердую надежду, что для людей после их смерти существует нечто, и, притом согласно древнему преданию, Нечто гораздо лучшее для людей хороших, чем для дурных».